Когда мы вышли в море, помощник приказал ему лезть наверх и помочь свалить фор Марс. Вот и полез он туда в своих очках. Через минуту с оскорбленным видом спускается назад. — Почему вы спустились? — спрашивает помощник. — Вы, говорит, может быть, не знаете, что там нет лестницы? — У нас, видите ли, нет «Васетов на Фор марсе Люди наши разразились таким хохотом, как, увы, я думаю, никогда не услышите. На следующую ночь, темную и дождливую, помощник опять приказал малому лезть наверх, и я бьюсь об заклад, что он полз с зонтиком и с фонарем но это ничего не значит. Из него вышел славный матрос еще до окончания плавания, и нам скоро понадобился другой материал для насмешек. После этого прошло много лет, я уже совсем забыл о нем. И вот прихожу я раз в Бостон помощником на корабле и пускаюсь странствовать по городу вместе с другим помощником. Зашли мы там в гостиницу «Почтенный дом», надеясь поймать там в большой столовой целую соленую лошадь на удочку, как говорят наши мальчишки. Рядом с нами обедало несколько человек, и один из них сказал, «Посмотрите-ка, ведь это новый губернатор Массачусетса!» Вот за тем столом с дамами. Мы с помощником с любопытством взглянули в ту сторону, так как ни один из нас еще никогда не видел губернаторов. Смотрел я, смотрел на это лицо и вдруг вспомнил. Но я и виду не показал, а сказал только, «Помощник, я хочу пойти и пожать ему руку». Он отвечал, «Посмотрел бы я, как вы это сделаете, Том». «Помощник, — сказал я, — я сейчас это сделаю». — О, да, — сказал он, — я думаю. Хотите биться об заклад, что не пойдете, Том? — Я и полкроны не пожалею против этого. Ставьте, идет, — сказал я, вынимая монету. Это удивило его, но он все-таки покрыл ее и сказал довольно насмешливо. — Не лучше ли вам отказаться от губернатора и его дам, Том? По зрелому размышлению я решил идти. «Ну, Том, вы совершенный безумец!» — сказал он. «Может быть, безумец, а может быть и нет!» — сказал я. «Главный вопрос заключается в том, хотите вы рискнуть полкроной или нет?» «Ставьте целую крону!» «Идет!» — сказал я и с хохотом отошел от него. Он самодовольно хлопнул себя по ноге. Я подошел к столу губернатора, облокотился на него локтями и несколько времени пристально смотрел ему в лицо. «Мистер Гарднер», — сказал я, — «знаете ли вы меня?» Он посмотрел на меня, я на него. Вдруг он вскрикнул. «Том Боулинг! Клянусь святой кочергой! Леди — это старый Том Боулинг!» о котором я вам рассказывал. Наш помощник с Мэри Энн. Он встал и дружески пожал мне руку.